Эпилог 1. Свадьба проходит роскошно. Матвей уговорил меня выбрать нереально красивое и стильное платье из самого престижного каталога, на ценник которого я старалась не смотреть. А праздновать решили в одном из самых крутых ресторанов города. Этот ресторан держит друг отца Матвея, и помещение обошлось нам совершенно бесплатно. Впрочем, Матвея этот вопрос волновал меньше всего. «Такая молодая, а уже замуж» слышатся шепотки соседок, когда я прохожу от подъезда до красиво украшенной машины по дорожке из розовых лепестков. «Неужели беременная?» «Какая беременная?» — тут же прерывает соседок грозный тон бабы Шура. «Просто парень хороший попался. А раз так, то чего тянуть? А даже если и малыш у них появится, что с того? Да с таким мужем, как Матвейка, можно и десяток завести, и все будет впрок». Меня смешат рассуждения соседок о том, беременна я или нет. Вообще-то, пока не планировали, ведь мне еще нужно окончить университет. Отец Матвея поднял все свои связи, которых у него оказалось просто очень много, и меня устроили обратно в наш университет, даже в ту же самую группу. Теперь мы с Соней снова учимся вместе, чему подруга рада. А обо мне и говорить нечего. Кстати, вот она. У машин собрались все. Мама, прижимающая глазам носовой платок, Мишка в своем лучшем костюме, разодетая в пух и прах Соня и Никита, облачившаяся по случаю торжества в строгий деловой костюм. Много друзей и приятелей Матвея, его отец. Неожиданно, но на свадьбу сына прилетает даже его мама, и я могу с ней познакомиться. Очень красивая, стройная женщина среднего роста, с тонкими чертами лица и длинными, слегка вьющимися черными волосами, привлекательная и уверенная в себе. Держалась с достоинством, со мной была очень любезна, и мне она очень понравилась. Она прилетела с няней и маленьким юрким мальчиком, чем-то похожим на Матвея. Впрочем, мама Матвея побыла лишь на торжественной части, а после сразу уехала. Возможно, ей не хотелось оставаться дольше из-за Игната Владимировича. А может, потому что малыш быстро устал от огромного скопления людей. Сам Матвей выглядел просто сногсшибательно. На нём супер-мега-дорогой и стильный костюм, который парень приобрёл специально для этого случая. Впрочем, по мне, будь он одет хоть в рваные джинсы, ничего не изменится. Матвей — это Матвей, и этим чем всё сказано. По проходу к нему меня ведёт его отец. Подводит и передаёт Матвею с рук на руки. «Ну что, Полин, готова сменить фамилию?» — спрашивает Матвей. «Готова. Но всё готово с тобой. Отлично. Я очень тебя люблю, Матвей». Люблю тебя, Полин. А теперь можете поцеловать невесту. Матвей улыбается мне, а я ему... Начинается самое приятное. Говорит Матвей и целует меня долгим поцелуем. Соня ловит букет невесты, несмотря на то, что желающих сделать это оказывается много но подруга шустрее всех, а может, так получается случайно. Они с Никитой жить не могут друг без друга, и даже если ругаются днем, ночами у них происходят неизменно жаркие примирения. Я волнуюсь, сможет ли она доучиться до пятого курса и не залететь раньше времени. Мишка тоже приводит на торжество подружку. Симпатичная худенькая блондинка, которая смотрит на брата с обожанием и ловит каждое его слово. Не думаю, что у Мишки серьезное намерения ведь он совсем молодой, но кто знает. Фотографы делают множество снимков с разных ракурсов, но чем дальше, тем сильнее кружит голову близость Матвея, а все остальное сливается в какой-то отдельный фоновый шум. Все же мы женимся для себя в первую очередь. Я бы согласилась и так с ним жить, но мне приятно, что для Матвея это важно и нужно ему. А еще мы с ним едем в свадебное путешествие. Это очень красивое место, просто рай на земле. Весь день мы прогуливаемся по живописным окрестностям, держась за руки, а теперь устраиваемся в огромной ванне, расположенной прямо на террасе уютного домика, который Матвей снял для нас на целых две недели. «Полин, нравится здесь?» — спрашивает Матвей, и я с готовностью киваю. Вода такая приятная, расслабляющая, и мне настолько хорошо, что не передать словами. А еще мне хочется быть ближе к нему. Я пересаживаюсь, и теперь Матвей сидит позади меня и обнимает. Я облокачиваюсь на него и прикрываю глаза, наслаждаюсь каждой секундой нашего пребывания вместе. «Очень люблю тебя, Матвей. Ты даже не представляешь, насколько. Наверное, я уже надоела тебе с этим». «Серьезно?» О том, что ты меня любишь, я готов слушать с утра и до ночи. Надоест. Не надоест. Так что можешь смело повторять это столько раз, сколько тебе захочется. Давай, скажи еще раз, как ты любишь меня, Полин? Сильно люблю Матвей. Больше всех на свете. Точно? Да, точно. Иди ко мне. Я иду, разворачиваюсь в воде и обнимаю его за шею. Матвей обнимает меня за талию и целует в нос. Тоже целую его в кончик носа. Очень сильно люблю Матвей. На все готово для тебя. Значит, мы на равных, потому что я готов сделать для тебя все, что угодно. Я обнимаю его крепко-крепко и понимаю, что абсолютно счастлива. Матвей. Люблю ее. Больше всех на свете, больше жизни. Даже не представляю, что бы со мной стало, если бы не помирились. Если бы Полина не согласилась выйти за меня замуж. Если бы я не успел вырвать ее из тех боев. Если бы мы не встретились. Полина очень много для меня значит. Очень и очень много. Она — это все, что я искал в девушке. Она — это продолжение меня. Та часть меня, которая рассуждает здраво и сдерживает мои иногда слишком дикие порывы. Лучшая часть. Я так долго искал ее, и я очень рад, что нашел. Не знаю, как я смог бы без нее жить. Не смогу. Мы с ней одно целое. Продолжение друг друга. И так будет всегда.